На дисплее, встроенном в один алюминиевый блок со всякой мультимедией, так говорил когда-то маленький Родион. Он был уверен, что мультимедиа — это смешной мультфильм, хотя бывают, наверное, еще и мультигедии, грустные мультфильмы. Итак, на дисплее загорелась тревожная алая лампочка, раздался слабый сигнал. Света, которая до этого крепко спала, мгновенно проснулась, подняла голову, села. Что случилось? Ничего страшного. Заместитель начальника управления правительственной связи полковник Мигунов тоже умел по необходимости в полсекунды перейти от глубокого сна к бодрствованию и обратно. Военная привычка еще со времен Кубинки и всех его полигонов. — Вода в подвале собралась, вот и сигналит, — сказал он тихо. — Спи. Я сейчас спущусь, гляну. Света взяла с прикроватного столика телефон, глянула на время, легла. — Значит, опять вода. И это несмотря на то, что дом стоит на пригорке, а насос работает двое суток без перерыва. Конечно, это можно было предвидеть еще тогда, когда они выбирали участок под застройку. Архитектор предупреждал, что такая проблема может возникнуть из-за особенностей местной почвы, и потому советовал взять соседний участок, расположенный в Низине. Хлопоты те же, но десятки тысяч экономии. Только Мигунову не нужен участок в Низине. Ему нужен замок на холме, доминирование, обзор, контроль. Мигунов встал. Одним ловким движением вдев ноги в мягкие тренировочные брюки И натянув на крепкое тело легкую спортивную курточку с капюшоном Блок с аппаратурой находился слева от кровати, с его мужской стороны А широкий и плоский экран, который все-таки чаще использовался для просмотра фильмов, чем для видеонаблюдения Висел на стене, в ногах Включать картинку подвала Мигунов не стал, чтобы не будоражить супругу, хотя камера с инфракрасной подсветкой имелась и там. Он спустился в темный холл, по дороге выдернув из сигаретницы на столе любимый чиркнул спичкой, закурил. Огонек спички выхватил из темноты лицо уставшего пятидесятилетнего человека с резкими, но в общем правильными чертами которые удерживаются на самой грани этой правильности. Удерживаются, возможно, только усилием воли и постоянным напряжением симпатических мышц. Еще десять ступенек вниз, через спортзал и мастерскую, где на фоне тускло освещенных оконам бразур темнеет нотр-дамский силуэт буфета из ольхи. Когда-то они с Родионом загорелись сделать нечто эдакое — маман удивить, но постепенно забросили за неимением времени и потухновением еще одно словечко Родиона творческого огня. А в подвале никакой воды не было. Под ботинком хрустнул камешек, отлетел с сухим щелчком. Мигунов остановился на пороге датчики разгерметизировались подумал он глючит он сделал последнюю затяжку и швырнул окурок вперед в темноту уже не ожидая что тот с шипением потухнет он и не зашипел и не потух огонек сигареты прочертил не широкую дугу ударился в пол рассыпав искры и застыл там тусклой красной точкой «Завтра нужно пригласить представителя фирмы, пусть разбирается. Система на пожизненной гарантии. Иначе и в следующую ночь поспать не удастся». «Нет, завтра не получится», — вспомнил он. «Встреча выпускников в Пирогове. Они со Светкой собирались появиться. И Катрану он уже пообещал. Переиграть нельзя, Катран и так обижен. В одном городе живем, а лет семь уже не виделись». Родиона, конечно, вечером будет не выловить. До шести он в библиотеке, готовится к своей бомбейской конференции. Потом футбол, потом, как ее бишь, последнюю пассию. Анастасия, что ли? М да. А может, крысы погрызли эти датчики? Крысы, интересно, это гарантийный случай или стихийное бедствие? И вообще, надо взглянуть хотя бы. Мигунов положил руку на выключатель и вдруг застыл. Красная точка на полу, обозначающая место падения окурка, сдвинулась с места. Попал зла. Словно кто-то с этим окурком игрался или толкал его ногой. Мигунов почувствовал, как похолодел и провернул со спрятанный где-то глубоко внутри острый стержень. Он снова ощутил себя куском мяса на шампуре. Крысы вдруг дошло до Мигунова. Мерзкие твари, такие же, как кроты. Но советский офицер никого не боится. Крыса схватила окурок и побежала. А огонек замер на месте. Потом вдруг резко взлетел вверх и остановился на уровне человеческого роста. И разгорелся ярче, так что проступившие вокруг тени на миг очертили чьи-то губы и узкий ребячий подбородок. Запахло сладковато-едким полмаловским дымом. «Царский бычок», — произнес кто-то в темноте. «Жалко бросать, серый». «Кто здесь?» — громко, по-командирски спросил Мигунов, одновременно нажимая рукой на клавишу выключателя. Света не было. Выключатель не работал. — Не, не старайся, — ответил голос. — Насос твой того. Коротнул. Электричество закончилось. — Кто ты? — Отвечай, — властно приказал Мигунов. — А ты подойди. — Увидишь. Мигунов отступил назад, опрокинув ящик со столярным инструментом. В мастерскую и спортзал проведена отдельная линия от самого щитка. Здесь свет должен быть. Он подбежал к выключателю, хлопнул по нему ладонью. Безрезультатно. Накрылась твоя система, Серый. Нигде ничего не работает. В глубине подвала, там, где стоит дренажный насос, раздался хлопок. Что-то ослепительно полыхнуло, оставив в глазах Мигунова отпечаток белого шара и тёмного человеческого силуэта брызнули искрой. «Вот-вот! Так и до пожара недалеко!» Насмешливо произнёс голос. «А ты подойти и боишься!» Вспыхнула старая рабочая куртка, которую он повесил на вентиль, когда последний раз возился с насосом. Рядом на стене полки с барахлом, оставшимся после ремонта. Пятилитровые банки с краской и лаком, растворитель, обои, клей... Послышался негромкий хлопок. Видимо, рванула зажигалка в кармане куртки. И огонь разгорелся ярче, веселее, осветив сутуловатую фигуру в углу подвала. Надо бежать, звонить, тушить, но ноги приросли к полу. «Я знаю, кто ты!» — крикнул Мигунов. «Тем более не должен бояться!» — был ответ. «Спускайся!» Мигунов медленно, как завороженный переступил порог и сошел по ступенькам, считая про себя раз-два-три-четыре. Какой бред, — подумал он, — какая нелепица! Или это мне снится? Он уже шел по подвалу, следуя средним курсом между курткой, висящей на вентиле и темнеющей в углу фигурой. Идти было почему-то трудно, мешало что-то, и ноги зябли. Мигунов глянул вниз — умер. Вода заливала весь пол сантиметров на двадцать, не меньше, доставая почти до середины икр. На темной поверхности, рассвеченной ломаными оранжевыми штрихами огня, плавал мусор. Наваждение какое-то. Почему же он решил, что воды нет и в подвале сухо? Как он мог не заметить? Нет, но он же видел. Видел, не было ничего. Еще Мигнов обнаружил, что ноги его почему-то босы. Хоть стой, хоть падай, босы. Босы! Он видел просвечивающиеся сквозь воду свои белые ступни, похожие на ноги утопленника. Рассказать кому не поверят ведь, но хуже было другое. Толстый трехфазный провод с оплавленной изоляцией. Один оборванный конец, которого торчал из насоса, а второй конец — тот, что под напряжением лежал в воде, продолжая выпускать раи голубоватых искр и даже пузыри, что вообще ни в какие ворота не лезло. Ведь, ведь это означало... Он проснулся от болезненного толчка внутри. Открытые глаза смотрели в потолок спальни, и, казалось, они все это время были открыты. Сейчас лишь сменилась картинка только и всего. Мигунов часто дышал, а в ногах все еще ощущалась ледяная ломота. Он встал и поднял с пола сброшенное одеяло, прикрыл дверь на террасу. Света крепко спала, плотно завернувшись в свое одеяло, словно в кокон. На контрольном дисплее мирным зеленым светом горели цифры 2-18. И больше ничего. Мегунов надел тренировочные брюки и куртку с капюшоном спустился в холл. взял из сигаретницы Палмел и закурил. Он курил и смотрел в окно, за которым фонари освещали лужайку, обступившую полукругом его дом и молодые груши, которые со временем обещали превратиться в густой тенистый сад и проглядывающую за деревьями, увитую вечно плющом чугунную ограду, оснащенную по последнему слову охранной техники. Он курил и смотрел, и о чем-то думал, но лицо его, лицо уставшего пятидесятилетнего человека, привыкшего управлять своими эмоциями, Оно ничего не выражало. Потом Мигунов спустился в подвал и на всякий случай проверил насос, чего не бывает в жизни. Насос в порядке, в подвале сухо. Мигунов пощелкал выключателем «и здесь порядок». Выходя из подвала, он прихватил с собой старую куртку, висевшую на вентиле, ощупал. В кармане действительно лежала дешевая разовая зажигалка. В прихожей он бросил куртку в шкафчик, где хранилась рабочая одежда. Во всем должен быть порядок.